Глава 6. Попрощаться с парнишкой пришел я один в силу возникших обстоятельств. Алисия пыталась поднять на ноги немного обезумевшего Ивана. Сам же Иван забился в угол и говорил что-то нечленораздельное. И так сложно было разобрать, что он говорит. Так почти любое его слово сопровождалось каким-то безумным хихиканьем. Так еще и все его слова необходимо было собрать в единую кучу. Тьма всех меняет, и не в лучшую сторону. Но, может, справится? Может. Но есть один плюс. Эффект, по всей видимости, временный. Алисия начала медленно отходить от того, что с ней было ночью. Медленно, но верно. В ней просыпались прежние эмоции, подкрепленные слегка измененной психикой. Она оказалась более стойкой, чем Иван, но все же тоже слегка была не в себе. Да и не особо сложно было это понять, жестокости в ней столько не было, да и спокойствия, граничащего с безразличием. Примерно спустя час после того, как я похоронил парнишку, Алисия решила устроить тому торжественное прощание. Сложно, конечно, назвать марш трех коробок по тридцать трупов торжественным маршем, да и выглядело это очень нелепо и страшно. Дать бы мертвым покой, но нет. Но зато она показала превосходный контроль над своей силой, что, несомненно, является большим плюсом. Выглядело это реально жутко. Понимаю, просто убить. Ну или убить так, чтобы тело точно нельзя было использовать. Но вот чтобы почти сотню трупов поднять и заставить их идти, при этом тихо и немного злорадно-хихикая, Тут даже мне жутко стало. Даже не по себе. А еще я думал, что тьма меня с ума свела. Но, видимо, прежний я начинает обуздывать все то безумие, которое крутилось внутри меня. Сейчас же, когда где-то за горой начала проявляться голубая полоска, символизирующая восход светила, рядом с могилой Дигрея было тихо и спокойно. Даже трупов не было. Алисия, видимо, позаботилась... Даже вокруг могилы, при этом из обломков зданий, был возведен забор. Какая-никакая, все же, дань памяти и уважения. Вот только эта могила со временем исчезнет, как и руины. Песок занесет все, сточит, скроет. Почему же я тут стою? Я парнишки, по сути, никто. Мы друг друга не знали толком. Но мне сейчас было очень грустно. Даже в какой-то степени одиноко. Этот паренек проявил ко мне доброту, нашел мой меч, когда уже было почти невозможно его найти. Даже, по всей видимости, хотел продолжить сражение, но тяжелая рана его канала забрала туда, где больше не будет страха, не будет битв, не будет страданий. Надеюсь, все же другой мир существует, где все умершие смогут существовать спокойно, где нет бессмысленной войны, где все разумные только создают и созерцают. Постояв еще минут десять, мысля на различные моральные и этические темы, я все же смирился с тем, что он сегодня погиб. Многие еще погибнут, это факт. Тьма просто так не остановится. Ей что-то нужно, и, возможно, Я смогу найти ответ на этот вопрос у Алисии. Развернувшись, я побрел на высоту, что послужило огромной братской могилой. Хоронить тут можно было много кого, вот только толку от этого? Хоть это и бесчеловечно, но такое обилие трупов сможет весьма надолго отвлечь тварей, которые учуют запах гниющего человеческого мяса. Или лучше все же позаботиться и уничтожить тут всех? Ведь чем больше твари смогут пожрать, тем больше потенциал у них будет, тем более страшная хтоническая дрянь будет преследовать нас. Знаешь, буквально подлетела с довольно восторженным взглядом Алисия, вцепившись мне руками в плечо. А это просто великолепная идея. Ты сейчас о чем? Приподнял я одну бровь, стараясь как-нибудь посмотреть на Ивана, так как девушка мне загородила весь обзор целиком. «Можно сделать марш трупов!» — хихикнула она, что вызвало у меня легкие мурашки по коже. Похоже, мои слова она вчера так и не услышала. Видимо, приняла не совсем так, как я этого ожидал. «Они ведь уже и так мертвы. Станут когда-нибудь нефтью. Значит, они вещи». «Значит, можно их использовать, как пушечное мясо использовать!» Отпустив меня, она встала в довольно милую позу, скрестив руки на запястьях за спиной. Это выглядело весьма... неестественно. Вызывало желание погладить ее по голове, но я быстро смахнул это противоречивое чувство. Зная то, что она просто хочет, чтобы ее похвалили за такую идею... «Становится жутко. Даже не жутко. Омерзительно. Это бесчеловечно. Нет!» — отрицательно помотал я головой. «Плевать, что люди уже мертвы, зато мы живые, и нам не надлежит так обращаться с мертвецами». «Но у нас так больше шансов выжить!» — возразила она мне, перейдя на возмущенный тон, что меня нисколько не пронимало. У нее точно какие-то новые червяки в голове появились. «Мы и так выживем. Чего ты боишься-то?» «Реально, я не понимал, чего тут бояться? Если я так спокойно регенерирую под воздействием ее силы, то почему они не могли сделать так же?» «Это ты выживешь!» Тыкнула она мне пальцем в грудь, сердито на меня смотря. «Мы с Ваней не обладаем такими способностями. Мы не можем быстро регенерировать. Только ты тут у нас особенный!» «Только одного тебя тьма так полюбила. Только один ты можешь использовать изменённое под инопланетную ипостась вещество. Так ведь, Вань?» «Да...» Низким и специально ломаным голосом сказал он, обхватив свои коленки, положив свою голову так, чтобы видеть нас обоих. «Однако...» Сейчас было над чем задуматься. «Получается, что они весьма реально могут умереть». Что ставит под угрозу весь мой план, который основывается на том, что ксеноцид – подконтрольное вещество, и их сможет восстановить, как меня. Если бы они были такие же живучие, как я, то проблем бы у нас не возникло вообще никаких. А теперь снова придется придумывать, как бы нам втроем поэффективнее ворваться в штаб этого летного подразделения. Если там только летное подразделение, а не часть каких-нибудь объединенных войск. Надо быть реалистом. У меня нет всей полноты данных. Усевшись на край установки, выставив ноги на улицу, я снова начал смотреть на гору с помощью интерфейса, приблизив ее, подключив при этом виртуальное отображение всех известных проходов и переходов внутри горы. Толком ничего не известно. Сейчас заметно, что очень и очень много пробелов, невидимых ранее коридоров и проходов. Но уже с тем, что есть, можно планировать. План с ангарной самолетной дверью сразу отметал, так как тихо прорваться у нас не получится. Нужно поступить иначе, желательно по-тихому, чтобы не привлекать лишнее внимание. Это повысит нашу выживаемость, но как это реализовать правильно, я пока до конца не понимал. По сути, Алисия сможет отключить все камеры, которые будут нам мешать, Главное ей знать, где они находятся. Но я не видел их на плане. Только в паре мест, турели и все. Но оборонительных систем явно должно быть больше. Бросив очередной взор на Ивана, я призадумался. По сути, мы еще не знаем, какие у него есть силы. Это было бы хорошим подспорьем, если бы он был дальником, например. Вышла бы из нас достаточно хорошая группа. Я могу специализироваться на ближнем бое... Алисия спокойно может действовать на средней и ближней дистанции. А вот Иван для меня — загадка. Но проверять мне сейчас ничего не хочется. Что-то мне подсказывает, если попросить его использовать свои новые способности, то его разуму станет еще хуже, чем сейчас. А этого надо избежать. Так как в хреновом состоянии рассудка, он может кинуться на нас, из-за чего его придется убить а из-за его смерти может уже умом тронуться Алисия. В этом случае я один могу ворваться на гору и не переживать за себя. Все же регенерация справится даже с самыми страшными ранами. Но я сам себе обещал быть человеком, а это значит, что в данный момент я ответственен за этих двоих. Вот что ты чувствуешь, когда смотришь на поле прошедшего боя? Наконец, серьезно, с какой-то твердой уверенностью на лице спросила у меня девушка, сев рядом со мной. У меня возникло двоякое чувство, словно она это уже спрашивала. Либо кто-то другой. Но не суть. Ответить не проблема. Хочется отомстить тем, из-за кого этот бой начался. Снова мой взгляд устремился на гору. Жаль, что там кивнул я в сторону взгляда. «Только одни марионетки, которые только выполняют приказы. Хочется, чтобы люди не видели подобного, таких мясорубок. Да и вообще любой битвы не должно быть. Это очень грустно, что люди просто так гибнут. Всю ночь об этом думаю, и все никак эти мысли из головы не могут выйти». «Понимаю», кивнула девушка. «Когда я бежала из бункера которые наполонили твари?» «Я хотела сначала застрелиться, но не вышло, за мной увязались твари, а стать их ужином мне не хотелось». «Ты жила раньше в бункере?» Сначала удивился я, но после ее взгляда, в котором так и задавался вопрос «Ты что, тупой?», до меня сразу дошло. «Все местные жители из бункеров». «А, ну да, точно». Я слегка усмехнулся, после чего повисло неловкое молчание – Которой ни я, ни она прерывать не хотели. Если бы не было столько следов недавнего побоища, то здесь и сейчас было бы вообще великолепное зрелище. Одинокая гора, за которой начинает подниматься светило. Бесконечные пески, пустыни и бескрайнее пропадающее ночное небо над головой, на светлеющем полотне которого быстро пропадали тысячи звезд. Просто шик! Но сейчас не время для этого. Надо выдвигаться, обследовав остатки города перед отбытием, а бездумно качающийся в углу Иван очень сильно задерживает нас. Нужно каким-то образом привести его в чувство. Вот только его поведение... Я не мог ничего с собой поделать. Оно меня бесило. Словно он не был таким, а специально играл. Делал вид, что он тупой. Притворяется. <кх> не выдержал я. Вскочил на ноги, подошел к Ване, который испуганно посмотрел на меня, и со всей дури врезал ему по лицу. Даже показалось, что удар был сильнее рассчитанного, но обошлось. «Да твою налево! Долго ты еще придуриваться будешь или нет?» Блять! Вырвалось у него, когда он отошел от моего удара. «А... а это помогло. Вот только можно было послабее и не ломать мне скулу». «Видимо, не показалось». Больно-то как, черт! «Ну, вроде проходит. Нехер тут было сидеть почти шесть часов кряду. Более спокойно, но сквозь зубы и с небольшой злобой в голосе сказал я ему, видя его очень недовольный взгляд. Да иди ты. Пережил бы ты сейчас мое? Пробубнил он, а потом поймал мой весьма красноречивый взгляд. А Иван сразу понял, что сказал лишнее видя, как я просто вскипаю из-за его слов. «Что ты сейчас пережил?» Поднял я обе брови, иронично при этом улыбнувшись. «Да что ты, бедненький! Наверное, больно было усваивать толику тьмы, которую в тебя подсадила Алисия. Может, тебя еще пожалеть надо? Тебя же не резали на кусочки! Тебя же не пытали ради исследования! Тебя же не заставляли убивать всех встречных!» «Издеваешься теперь?» — тяжело вздохнул он, понуро опустив голову. «Нет, блядь, просто хуею!» Эмоции у меня лились через край. «Ты когда-нибудь умирал?» «Нет?» «А я умирал. Умирал как человек, умирал как монстр, возрождаясь после этого. Я видел, как на экспериментах, как крыс подопытных, правительственные твари убивают ни в чем не повинных людей». Я все это видел и прекрасно помню. Я все это ощущал и всегда буду ощущать. Я не потерял своих чувств, как физических, так и эмоциональных. И пережил я куда больше, чем ты. Я помню, как целый город сравняли с землей, чтобы протестировать какую-то технологию. Я видел, как гибли тысячи. Я видел, как людей разрывают на куски. Ты десятой части не пережил того, что пережил я, чтобы так выражаться. «Молодец! Выбнулся! Дай руку пожму!» Сказал он мне, протянув свою руку, но вызвал очередной всплеск гнева во мне, из-за чего получил снова по этой же скуле. Только на этот раз чуть слабее. Пускай помучается, мозги прочистит. Через десять минут, чтобы был готов. И мне все равно, больно тебе или нет. У нас нет времени сисюкаться и нянчиться с увольнем, которого ты себя строил. Успокоился я, несколько раз глубоко вздохнув. Но все равно во мне заговорила жестокость и ненависть к роду людскому, особенно в лице таких тюфиков. Если не сможешь идти, просто оставлю здесь. От голода сдохнуть не сможешь, от жажды тоже. Вот только жара в пустыне медленно сведет тебя с ума. Это самый хреновый исход из всех. — Хорошо, хорошо, — пробубнил он, вставая на ноги. — Сначала избил... А потом еще и угрожает. Что ты за человек такой? Такой, каким меня сделали обстоятельства.